Чингис Абдулаев. Авторская серия «Левша». Исповедь Сатурна. Значит, все-таки случилось то, что можно было предвидеть, но нельзя было предотвратить. Франц Кавка. Замок. Барселона за четыре месяца до начала событий. Взрыв прогремел неожиданно. Собственно, любой взрыв всегда бывает неожиданным. Прохожие в ужасе замерли. Некоторые попадали на землю. Раздался громкий женский крик. Заплакал ребенок. Взорвавшийся автомобиль повредил несколько машин, припаркованных рядом. Двое сотрудников полиции уже бежали к горящей машине с другого конца улицы. Но главное происходило рядом с автомобилем. Человек лет 60, собиравшийся несколько мгновений назад сесть в салон автомобиля, отпрянув при взрыве, упал на тротуар. У него было обожжено лицо, повреждена рука, но он был жив. Очевидно, водитель, поспешивший раньше него сесть в машину и завести мотор, Оказался невольным виновником случившейся трагедии Взрывное устройство было установлено таким образом Чтобы взрыв произошел через несколько секунд после того Как водитель, вставив ключ зажигания, заведет мотор Но пассажиру повезло Он задержался у подъезда и не успел дойти до Пежо Когда тот взорвался прямо перед ним Машина еще горела когда пассажир, поднявшись с тротуара, с трудом попытался подойти к автомобилю, чтобы помочь водителю. Но его остановил офицер полиции. «Осторожно, сеньор, не подходите. Машина может взорваться еще раз. Там человек!» — попытался объяснить несчастный, чудом оставшийся в живых пассажир. «Да, да!» — кивнул офицер, не давая ему подойти к машине. Но вы ему уже ничем не поможете. К сожалению, у нас в стране иногда случаются подобные эксцессы, сеньор. Вам лучше отойти подальше. Здесь очень опасно. Сотрудник полиции понял по акценту говорившего, что перед ним иностранец. — Сейчас приедут врачи и окажут вам помощь, — добавил он. Но иностранец не уходил. Он продолжал стоять в опасной близости от горящего автомобиля, вокруг которого уже начала собираться толпа зевак. Слышались завывания полицейских сирен, машин скорой помощи и пожарников, которые спешили к месту происшествия. — Это мой водитель! — неожиданно выдавил пассажир, поправляя разорванный галстук. Он был в легком светлом костюме. «Что — Что? — повернулся к нему офицер. — Как вы сказали? — Это был мой водитель, — повторил пассажир, прижимая к груди левую руку. На ладони была видна кровь. Рубашка его была испачкана, рукав пиджака порван, но, видимо, пассажир был так ошеломлен, что он не обращал на это внимания. — Это ваша машина? — понял офицер. — Это ваш водитель? — Да, — кивнул иностранец. «Они хотели убрать меня. Мафия. Они хотели меня убить». Он взглянул на дом, из которого вышел, но все окна были закрыты. Он невольно вздохнул. Неужели в доме не слышали взрыва? Хотя, возможно, она сейчас в ванной комнате, на другом конце квартиры. Офицер был опытным сотрудником. Он работал в полиции уже одиннадцать лет и понимал, «Насколько важен подобный свидетель?» Оглянувшись в поисках своих коллег, офицер подозвал одного из них к себе, чтобы перекрыть дорогу к горевшему Пежо. Он снова посмотрел на пассажира. «Как вас зовут?» – терпеливо спросил он. «Где ваши документы?» «Не помню», – признался пассажир. «Кажется, они остались в машине. Не помню, куда я их положил». «Как вас зовут?» — повторил офицер более требовательно. «Я иностранец», — ответил пассажир, почему-то оглянувшись по сторонам, словно в поисках поддержки неизвестных друзей. «И почему вы полагаете, что террористы хотели убить именно вас?» — уже совсем другим тоном спросил сотрудник полиции. В этот момент к ним шагнули сразу несколько человек в штатском. «Подождите, офицер», — негромко сказал один из них, «этот вопрос». Относятся к компетенции органов национальной безопасности. Разрешите, мы заберем нашего подопечного. — Кто вы такие? — нахмурился офицер. — Что здесь происходит? — Этот человек — гость нашей страны, — пояснил сотрудник службы безопасности. — Вот мое удостоверение. Вы поверите мне на слово или поедете вместе с нами для проверки? Взглянув на удостоверение... Офицер с изумлением понял, кто именно стоит перед ним. — Простите, сеньор полковник, — пробормотал он, — я не думал, что все столь серьезно. — Очень серьезно, — кивнул полковник, — этот господин, машину которого взорвали, бывший премьер-министр своей страны. Мы немного опоздали, у него в этом доме была встреча со знакомой, и он поехал один, без обычной охраны. Хорошо еще, что остался жив. Такое чудо бывает раз в жизни. — Да, — согласился офицер, — раз в жизни.